Глава 9. Команда за спиной. Квиз в маркетинге – это встроенный в сайт интерактивный тест-опросник, отвечая на который шаг за шагом покупатель формулирует свой запрос на услугу, а в конце получает решение или скидку, исходя из тех данных, которые он предоставил. Слово английского происхождения, где «квиз» означает «опрос» либо «викторина». В своих квизах на ипотеку мы спрашивали клиента – какой у него первый взнос, есть ли зарплатный проект в каком-то конкретном банке, как заемщик может подтвердить свой доход, есть ли текущие кредиты и сколько он по ним платит, были ли у клиента просрочки и на какой срок он хочет взять ипотеку. Заполнение такого опроса на нашем сайте занимало у потенциального заемщика несколько минут. Но в конце мы сразу генерировали под его параметры красивый документ с печатями, прогнозной ставкой, графиком платежей и пакетом необходимых документов. Это было то, что он искал. Для скачивания этого документа человеку следовало указать свой номер телефона и имя. Так мы получали лид, а клиент – необходимы ему расчеты. Дальше с ним связывался кредитный брокер и предлагал оформить ипотеку в наших банках-партнерах. Мы не просили с клиентов предоплаты и брали свое вознаграждение, только если смогли получить для него одобрение на нужную сумму. За несколько лет мы протестировали и запустили в финансовых партнерах Больше сотни сайтов под разные ситуации, сегменты и типы заемщиков. Стратегия работала, и наши порталы потихоньку заняли высокие позиции в SEO-выдаче. Мы каждый месяц получали тысячи заявок, которые пакетами продавали нашим франчези. Заявка на ипотеку стоила от 300 до 1000 рублей в зависимости от города и количества покупаемых партнером заявок. Все лиды приходили в нашу собственную CRM-систему. Читатели книги «Путь одного Олега» помнят, как мой партнер Иван Викторович ляпнул на встрече с покупателями франшизы на Москву, что мы уже начали разрабатывать собственную CRM-систему, хотя тогда мы еще даже не приступили к обсуждению деталей. За слова пришлось отвечать. Мы нашли команду программистов Беларуси и через два месяца те показали нам первый работающий прототип нашей внутренней CRM-системы финансовых партнеров. CRM-система – это специальная программа, которая помогает менеджерам по продажам выстраивать диалог с покупателем, не допускать ошибок в работе и в итоге продавать больше. Аббревиатура CRM расшифровывается как Customer Relationship Management, то есть управление отношениями с клиентом. CRM-система по своей сути похожа на навороченную таблицу Excel с вашей клиентской базой, но только при щелчке на имя клиента открывается удобная карточка, в которой содержится вся хронология работы с ним от первого обращения до покупки. Здесь можно прослушать звонки, Посмотреть историю коммуникации, написать заметки и комментарии, отправить мейл или смс поставить задачу. На разработку CRM системы под кредитного брокера за несколько лет мы потратили больше 2 миллионов рублей и сотни часов жизни, но вместе с нашей сеткой сайтов она стала одним из главных активов компании. Для создания всех этих порталов, сайтов и crm ки мы постоянно держали в штате двух программистов на зарплате, а для обеспечения потока заявок для партнеров еще и несколько достойных маркетологов. У меня в компании был выстроенный образцово-показательный HR-департамент, который размещал классные вакансии и, прогоняя весь поток кандидатов через HR-сканер, быстро находил нам и нашим франчизи сильных продуктивных сотрудников. Все процессы между собой связывала управляющая компания под руководством Тёмы, системного и ответственного парня, который пришел к нам несколько лет назад в роли бизнес-ассистента и вскоре стал исполнительным директором. «Я специально делаю такой акцент на команде». Задолго до того, как в моей голове появилась мысль открыть свое агентство недвижимости, у меня уже был суперактив, отличающий старт «Вайтвелл» от стартов многих других игроков на этом рынке. За моей спиной стояли проверенные и преданные разработчики, маркетологи, рекрутеры и руководители, и чары и дизайнеры. Я приду на новый для меня рынок, рынок недвижимости, но буду не один, а сильной командой.